К 10 часам я подъехала к офису Тарасова Авто, который находился в центре города. Вход в него вёл с небольшой тихой улочки, на которой располагалось ещё несколько фирм и жилые дома. Мне не хотелось разворачиваться, поэтому я закрыла машину и оставила её на противоположной стороне улицы, тем более что на стоянке перед офисом яблоку негде было упасть. На первом этаже в дверях меня встретил молоденький охранник с весёлыми глазами. Я представилась. Он связался с кем-то по внутренней связи и доложил о моём приходе. Минуту спустя за мной спустилась девушка. Наверное, секретарь, подумала я. Девушка предложила мне пройти за ней. При этом я заметила в её взгляде некоторую настороженность. Она, конечно, была вежлива, но даже не потрудилась воспроизвести на лице хотя бы подобие улыбки. Что же, Я и не рассчитывала на особенную доброжелательность со стороны женского пола. Такая реакция на меня не была редкостью. Женщины нередко воспринимают меня как соперницу, хотя я чаще всего вовсе не собираюсь посягать на их возлюбленных. Кто знает, может быть, эта девушка влюблена в своего начальника и в каждой посетительнице видит потенциальную конкурентку. А почему, собственно, обязательно в начальника? Может быть, в охранника? Он, кстати, очень даже ничего. Девушка открыла дверь в кабинет и пропустила меня вперёд. Сергей сидел за столом и был занят вводом данных в свой ноутбук. Услышав, что кто-то вошёл, он закрыл файлы и встал мне навстречу. Выглядел он вполне прилично для человека, который вчера чуть не отдал богу душу. Здравствуйте, Татьяна. Проходите, садитесь. Ещё раз прошу прощения за причинённые неудобства. Я не стала уверять его в том, что он совершенно меня не побеспокоил. Не то чтобы я была на него обижена, просто не хотелось продолжать обмениваться пустыми фразами. Меня всегда удивляли люди, способные говорить ни о чём. Слов много, а смысла ноль. Я молча села в кресло. Сергей нажал кнопку громкой связи и коротко сказал: "Светлана, зайдите, пожалуйста". Светочка не заставила себя долго ждать. Впархнула в кабинет и вопросительно захлопала ресницами. А девочка она фигуристая, высокая грудка, плотные ножки, в общем, сбитенкая. Многие мужчины посчитали бы её фигуру идеальной, но по всей видимости, безпалов к этим мужчинам не относился. Он совершенно спокойно вручил ей какие-то бумаги и попросил принести две чашки кофе, проигнорировав волнующую грудь в соблазнительно обтянутую кофточкой и открытые по самые не хочу ноги. "Да, Светочка", подумала я. "Шансов у тебя ноль". Я мысленно сравнила Инну и секретаршу. Небо и земля. И можно ли сравнивать гибкую, стройную, черноглазую лань и пусть молоденькую, хорошенькую, но всё-таки коровку? Как только коровка скрылась за дверью, я достала из сумки пакет с оснимками и передала Сергею. Он приоткрыл его и, не доставая, бросил взгляд на фото, что лежало сверху. Мне не хотелось смотреть, как у обманутого мужа от боли и ярости сжимаются кулаки при виде своей обнажённой супруги в объятиях другого мужчины. И я отвела глаза в сторону. Ему вполне хватило одной фотографии. Он не стал рассматривать другие снимки, бросил всю стопку в ящик стола, встал и отошёл к окну. Снова драматическая пауза. Я не знала, что сказать. По-моему, любые слова звучали бы глупо. Захотелось уйти. В такие минуты человеку нужно побыть одному, а я хотя присутствие моё и было вынужденным, как будто подглядывала в замучную скважину. Я уже собралась встать и попрощаться, но в кабинет постучали. После чего в дверях появилась Светочка с подносом в руках. Мой клиент очнулся от мрачных дум и взял себя в руки. А я преисполнилась благодарности к этой голубоглазой коровке за то, что она избавила меня от неловкой ситуации. Светочка, веляя бёдрами, прошла к журнальному столику и, нагнувшись так, что появилась возможность рассмотреть её нижнее бельё, поставила поднос. Но Беспалов возможностью не воспользовался. Бедная Света, столько стараний, и все коту под хвост. Не человек, а ледяная глыба, вероятно, думала она. Милая Буренка, напрасно ты стараешься. После только что увиденных фотографий он еще долго не сможет смотреть на женщин без содрогания. Пожалела я в душе секретаря Свету с обожанием, смотревшую на шефа большими, ясными, лишенными интеллекта глазами и готовую исполнить любое его желание. Однако у него никаких желаний не возникло, и Светочка, не солоно хлебавшая, ушла потисть в соседний кабинет. Такое повышенное внимание со стороны слабого пола к моему пока ещё клиенту интриговало. Что в нём есть такого, чего нет в других мужиках, задумалась я. И тут же мысль напередразнила саму себя. Что ж то? Деньги, вот что. У него много денег. А кроме того, он, конечно, очень привлекателен внешне. Я сама с первого взгляда характеризовала его как необыкновенно интересного мужчину. Есть в нём что-то голливудское. Ну да, он же безумно похож на Алика Болдуина, красивый брюнет с синими глазами. Стоп, приказала я самой себе. А то ещё влюбишься как дурочка в своего клиента и будешь с глупым выражением лица кокетливо хлопать ресницами. «Или того хуже, начнешь показывать ему краешек кружевного нижнего белья?» Я так устыдилась, что почувствовала, как заливаюсь румянцем. Тем временем Тарасовский Алик Болдуин достал конверт из внутреннего кармана клубного пиджака и передал его мне. «Спасибо вам!» Я заглянула в конверт. «Но тут две тысячи! Насколько я помню, вы мне должны за работу тысячу семьсот пятьдесят!» Это скромное вознаграждение за причинённое вам беспокойство. Ну что ж, спасибо. Вам спасибо. Вы действительно классный профессионал. Я надеюсь, вы не откажете мне в помощи, если возникнут ещё какие-нибудь проблемы. Не хочу вас огорчать. Вспомнила я о том, что собиралась предупредить его об опасности. Но, по-моему, проблемы у вас уже возникли. Что вы имеете в виду? Синие глаза Сергея удивлённо расширились. Вам не приходило в голову, что Оксус оказался в пище не случайно? Ах, это. Ну что вы? Со мной такое произошло не в первый раз. Если бы кто-то задумал отправить меня на тот свет таким способом, то уже сделал бы это. Моё дело предупредить. Можете мне не верить, но будьте осторожны. Моя интуиция подсказывает, что тут не всё чисто. Скорее всего, на этот раз интуиция вас обманывает. Уверяю, вы ошибаетесь. Если бы кто-то из моих врагов захотел меня убрать, меня бы уже давно не было в живых. В наше время нанять киллера намного проще, чем найти хорошую домработницу. Верить или не верить, вам решать. Предупреждён значит вооружён. Так, по-моему, сказала я, поднимаясь с кресла. Мне пора. Что за осёл, думала я то в конце концов должен думать о его безопасности. Он или я. Заладил, не может быть, не может быть. Я вас провожу. Сергей тоже поднялся, и мне вдруг показалось, что он не хочет, чтобы я уходила, но снова себя одёрнула. Какая ерунда лезет в голову. На первом этаже я собралась было попрощаться с ним, но он выразил желание проводить меня до машины. Разговаривая о машинах, мы дошли до моей девятки. Сергей не уходил. У меня, честно говоря, в глубине души затеплилась надежда, что он попросит разрешения позвонить мне или пригласит в ресторан. Но этого я так и не дождалась. Даже стало обидно. Не желает продолжить наше знакомство, и не надо. Не очень-то и хотелось. Ему же хуже. — До свидания, — сказала я, пытаясь скрыть обиду. — Берегите себя. — До свидания, — сказал Сергей. Хотел добавить еще что-то, но не решился. Он развернулся и пошёл через дорогу к своему офису. В тот момент, когда я уже садилась в свою бежевую девяточку, на дорогу из-за угла длинного девятиэтажного дома выскочила какая-то сумасшедшая шестёрка и на огромной скорости понеслась прямо на Беспалова. Шансов выжить у него было 0,0, 0,1. Даже если бы водитель машины нажал на тормоз, чего он делать явно не собирался, Сергея всё равно бы задело. Так мало было между ними расстояния. Машина, целенаправленно, на бешеной скорости, летела на Сергея, и смерть, вероятно, уже потирала костяшки рук от предвкушения скорой добычи.